Глава двадцать третья. «Азар!» Оборвался негромкий женский стон, и тут же стих. Несильный ветер замер, а затем начал дуть вновь. Молодая девушка села на землю и наклонилась к растущему в ее садике цветку. Она сама его посадила, она сама его вырастила. Она сама за ним ухаживала, и даже сейчас ее руки заботливо подняли его листья. Она взяла леечку, желая его полить, как и тысячи раз до этого — Со стороны это могло бы быть прекрасной картиной, но если подойти поближе, то любой мог бы рассмотреть в глазах этой девушки ужас. Ее движения были плавными, изящными, они не выдавали никакого напряжения, но вот лицо было искажено агонией. Несоответствие было так велико, что смотрелось со стороны просто нелепо. Приподняв листья цветка, она поднесла к нему леечку, и тихое идиллия вокруг омрачилась громким шорохом. Высокий кустарник у стены дворца дрогнул, и во взгляде девушки отразилась паника. Ее тело поднялось, повернувшись на звук, и губы сами сложились в приветливой улыбке. «Ты пришел?» — спросила она, желая всей душой этого не делать. «Ага». Раздался оттуда такой же приветливый смешок. Совсем юный мальчик выбрался из тех кустов на свет, обратив к девушке зеленые глаза. Потешно отряхнулся, горделиво обнажив зубы. «Скучала?» Нет. — подумала девушка, смотря на этого монстра. «Конечно, скучала!» — прозвучал в саду ее, но совсем не ее голос. «Тогда, может, обнимешь меня?» — ухмыльнулся тот, широко расставив руки. «Я не хочу!» — думала она. «Никогда больше! Не приходи больше! Убирайся!» «Еще чего!» — ухмыльнулось ее тело. Она видела все, она чувствовала все. но не могла сама с собой справиться. Она улыбалась ему, говорила с ним. Ее тело само следовало этому ужасному сценарию. «Да? Я так и знал», — похолодил голос ее непрошенного гостя. «Снова хочешь меня отвергнуть? Снова хочешь бросить? Не приходи ко мне больше. Хватит». «Я тебя не бросала». «Ложь!» — резко вспылил тот. Его лицо стало злым, а тело девушки попятилось назад. «Азар!» «Что с тобой?» «Ты сама все знаешь», — процедил тот. А затем сделал еще один шаг и вцепился обеими руками в ее горло. «Знаешь, как я тебя ненавижу! Знаешь, как я тебя презираю! Умри!» Молодое тельцы вздернули в воздух, и девушка тут же стала хрипеть и задыхаться. Ее тело не слушалось, повисло в воздухе безвольным мешком, и все, что она могла, чувствовать удушье. Ноги скрутило судорогой, в шее раздался хруст. «Азар!» Вырвались из нее последние слова, и яркий мир вокруг исчез. А затем тут же родился заново. «Нет». Почти плакала она, хотя не могла плакать. Смотрела на дурацкий цветок, и ее рука сама потянулась за небольшой леечкой. Она видела множество таких миров, множество иллюзий, но с определенного момента все они исчезли, и осталась только это. Каждый раз она открывала глаза, каждый раз проживала эту сцену раз за разом. Это сражение больше не отнимало у нее душевные силы. Оно больше не могло убить ее. Но оно делало ей в тысячу раз хуже. Оно сводило эту девушку с ума. «Ты пришел?» «Нет, нет, пожалуйста, хватит». «Ага, не приходи больше. Пожалуйста, не надо». «Скучала?» «Конечно скучала». «Когда же это кончится? Я не могу больше». «Тогда, может, обнимешь меня?» «Еще чего». Она не могла от этого избавиться. Она не могла больше смотреть в эти глаза. Хотела отвернуться, но не могла отвести голову. Хотела рыдать, но не могла сказать ей одного слова. «Ты сама все знаешь!» «Когда же?» — думала она, смотря на эти тянущиеся к ней руки. «Когда же у тебя на самом деле это получится? Когда же ты, наконец, убьешь меня?» Руки мальчишки легли на ее горло. И она снова приготовилась испытать эту агонию. Его руки коснулись ее шеи, но неожиданно перетекли на плечи. А затем резко, с силой рванули эту девчонку на себя. Рванули с такой силой, что она не поняла, что именно произошло. Но эта встряска мгновенно привела в чувство ее почти угасшее сознание. «Что это?» — подумала она, чувствуя, что упирается носом во что-то очень теплое. «Такого не было в этом ужасном сценарии. Я умерла?» «Да?» — пронеслась в ее голове новая мысль. «Теперь...» «Я действительно пришел!» Раздался рядом с ее ухом тот же голос, а ее вновь поразил ужас. Этот голос был ужасен, ненавидим, презираем ею до безумия. Она тут же вновь испытала желание просто кричать, стиснуть зубы, плакать. И она заплакала, стиснула зубы, вцепилась в тело этого мальчика ногтями, вогнала их так, что под детским ладошком побежала кровь. «Больно!» — пронеслась в ее голове мысль. Но больно не так, как обычно. Неправильно. Она стиснула руки, желая понять, что происходит. Поняла. Она может ими двигать. Она вновь стала хозяйкой собственного тела. Нет. Тут же зажмурилась она, никогда больше не желая смотреть в глаза этому миру. В глаза этому мальчику, который все еще был рядом. Она ждала, что сейчас что-то случится. Ждала, что вот-вот с ней снова что-то страшное произойдет. Что ей сейчас снова будет больно. Но ничего не было. Он просто стоял, обхватив ее плечи, и с каждым мгновением прижимал к себе ее тело все сильнее. «Это снова кузни того демона!» выплюнула она, когда ее ожидание продлилось слишком долго. «Тот демон уже мертв!» «Не ври!» Она не могла в это поверить, не хотела. Не хотела обманываться, не хотела давать себе еще один шанс. Еще один лучик надежды, разбитый этим чудовищем, просто разрушит ее разум. Она очень давно была на грани». «Посмотри на меня!» — прозвучал над ее ухом мужской голос. «Нет!» — ответила та, дрожа в его хватке, словно напуганный мышонок. «Я не хочу! Почему ты это делаешь? За что ты меня так мучаешь?» «Уже все закончилось!» — звучал этот голос тихим, успокаивающим тоном. «Это ведь я говорил, что буду защищать тебя. Помнишь?» — говорил он. «Это было так давно. Зачем ты ввязалась в ту драку?» «Зачем ты пришла туда, глупая? Зачем за мной отправилась?» «Я?» — вздрогнула девушка, все еще прижимаясь к груди этого человека и понимая, что перед ней стоит вовсе не ребенок. Его руки были большими и крепкими. Его хватка была сильна, но в то же время очень спокойна, даже нежна. Она все еще жмурилась, все еще боялась и просто продолжала ждать. «Я все еще не могу посмотреть на вас, принцесса». Говорил ей этот мужчина, но посмотреть на меня вы можете, вам станет легче. Обещаю. Ее руки вновь стиснули его спину, ее ногти вновь впились в его плоть. Но он даже не дрогнул, продолжал стоять. Ждал ее, и она тоже продолжала ждать. Продолжала ждать, но приоткрыла глаза. Увидела свет, который не принадлежал тому ужасному миру. Увидела грудь, которая вся промокла от ее наконец-то хлынувших слез. И увидела глаза, перемотанные тряпкой. Мужчина, что ее держал, не мог ее видеть. Его глаза были изувечены, и под тряпкой она могла рассмотреть уродливые шрамы. Ну а за ними — свет. Огромное золотое пламя. Яркая дымка, которая расползалась по этому миру и пожирала его, превращая в пыль. И дворцовая стена, и высокий кустарник, леечка — все исчезало под воздействием этой золотой силы. Этот мужчина превращал окружающий ее мир в пыль. — Теперь я действительно пришел, — проговорил он. — Прости, что так поздно.